Нито «Не несёт. 1769 год. Один из бесцветнейших журналов 1769 года Нито не несёт, так писалось его название, издавался в ЭГ Рубаном, выходцем из Украины, обучавшимся в Московском университете и начавшим свою литературную деятельность полезному увеселению Хирасского. Нито несёт не, не, не пользовался успехом у читателей, и, вероятно, это было причиной скорого прекращения журнала, просуществовавшего несколько больше 4 месяцев. Ни откликов на современную жизнь, ни, на сат ни сатиры хотя бы в самом умеренном духе ни в том, ни сём нет. Даже тот э, довольно замечательный ответ на письмо господина Бедняжкина, э, который привёл в восторг Н.Н. Бурича, представляет пере э, перевод немецкого «Не то, не сё» страница 95, в очень малой степени приноравлённый к русским условиям. Помимо издателя в журнале «Не то, не сё», принери эпизодическое участие М Попов ВП Петров Ода Г. Томаса «Должности общежития» и другие. Есть в литературе сведения об участии в журнале также С. Башилова. Относительно участия последнего следует сказать подробнее. В самом журнале Ницалами С.Б. подписан только перевод из Сенаки о привидении, помещенной в листах 15-18. Между тем, Н.И. Новиков говорит о том, что Башилов сочинил довольно сатирических писем напечатанных в ежемесячнике «Ни то, ни сё» из 2769 года в Санкт-Петербурге. Булич по по поводу этих средств, некоторые ему известны из непосредственного опыта Навекова, А из словаря митрополита Евгения замечает, что в журнале ни то ни сё нет писем такого рода, кроме небольшого количества вводных, принадлежащих самому издателю Рубану. Следует добавить еще одно обстоятельство, вызывающее недоумение. В росписи Смирдина С. Башилов указан издателем и того и сего. По-видимому, дело объясняется следующим образом. Ни то ни сё издавал не один Рубан, а совместно с Башиловым. На это указывает помимо формы Множественное число во всех редакционных выступлениях, объявление, помещенное в конце номера 13, страница 112. В следующую субботу читатели получат вдруг 4 листа ни того ни сего, то есть за 6, 13, 20 и 27 числа июня месяца. Сочинители его, желая доставить себе возможность подробнее пользоваться приятностями, исходящей весны и начинающегося лета, заблаговременно судили сим способом избавит себя на целый месяц от еженедельного издования с их листочков. След за этим объяснением идёт в четырёх номерах журнала Перевод Башилова. Очевидно, что в роспись Смирдина Башилов по недостаточности точности устной традиции попал не как соиздатель ни того ни сего, а как единоличный издатель и того и сего. Если принять предположение о близком сотрудничестве С. Башилова в Рубановском журнале, тогда можно считать правильному и указание Новикова о сатирических письмах Башилова в этом журнале. Вероятно, Башилову принадлежат письма, подписанные псевдонимами Башилова э, не спускалов Алелуя Емак и сторожилов. Как правильно указал НН Булич, журнал Рубана не имеет никакого характера и наполнен большей частью переводами. При этом переводы не того ни всего, в отличие от переводов всякой всячины смесей из других журналов, не являются заменой оригинальных произведений на ту же тему, а представляют материал далёкий от жизни, абстрактный или забавный, вроде блохи и завидевых фрагментов. Что касается оригинальных произведений, помещенных в журнале «Рубана» и «Башилова», то их очень немного, и они не блещут никакими достоинствами. Едва ли не наиболее интересное произведение «В не том, не сём» стихотворение без заглавий во втором листе, посвященный традиционной теме денег, кончается этот панигирик такими стихами. «Это есть бесспорно, деньгам всё покорно, всё находим в них». Самый язык журнала "Вялы и безжизньи", полный тяжёлых и неправильных оборотов, справедливо констатирует Н.Н. Булич, резко отличается от языка других журналов. Несмотря на коротковременность своего существования, не то ни сё, ему надле было вести неизбежную полемику с другими журналами, а точнее, говоря, со всякой всячиной. Любопытнее всего, однако, то, что в первом листе издатели настойчиво подчёркивают своё стремление следовать за всякой всячиной. Не то ни сё, Как примет бытие, то будет уж похожу на всяку всячину, хоть имя с ней не схоже, различные пусть трудами э даются имена, лишь польза общества от них была подна. Ано всякая всячина в лести 11 поместила два письма, направленных против не того ни сего, одно из подмет за подписью Курамьем. Курма Мед, а другое Фололей, предпослав им вступление, содержавшее лестные отзывы о не том, не сём. Тем не менее, в журнале Рубана и Башилова появилось ругательное возражение, в котором досталось и всякой всячине. О ней было сказано, что бабушка выжила из лет и много забывается и её корреспондентам. Очень любопытна одна фраза из последствий редакции к письму Ниспускалова. Так называется ответ всякой всячине. Любезная бабушка, вы видите а что есть на свете смельчаки, которые и против вас безраболепство говорить держают. Смысл эта фраза может иметь только в том случае, если предположить, что издателю знали, кто такая бабушка, с которой надо говорить раболепно. В письме Неспускалова есть такое замечание о письме Ибрагима Курмамета. Первому, то есть Курмамету, пусть отаукивается тот, кого он кликнул. В самом деле в листе 12 журнала Рубана и Башилова была напечатана эпиграмма к заилу от молодого рифмача со следующей припиской. Последняя сия эпиграмма присула к нам на сие днях в обверте не знаем от кого с надписью как аукнулась, так и откликнулась. Нет сомнения, что это и есть обещанный в письме не спускалого ответа Ибрагиму Курмамету, так как эта эпиграмма дает указание на то, Кто избрал себя псевдонимом Ибрагим Курмамед, то следует привести ее полностью к заилу от молодого рифмача. Разинув дерзкий рот, хвастливый мой заил, а акает, мычит со всех рвавшихся сил. Злословие весь яд на труд мой изливает и ненавистью тем злость свою питает. Но сей заил меня немало не вредит, а темпати, что он есть не грамотный пиит. Языков и наук он никаких не мыслит, не вежу его разумный свет весь числит. Не может говорить, он чисто и читать, и только наобум стихи марать. Он в здраваниях природы тварь прибедно, затем той хула его мне есть не вредна. Безумную хулу прощаю я ему, которую писал, как видно, он в шуму. А злословим его всем Имя есть известно, в нем ли простак, сие пишу тебе нелестно. Да, для определения адресата этой эпиграммы дано да, следующие опорные пункты. Курмамет отличается злостью, ему приписывается незнание языков, не исключая русского, он аакает, то есть произносит часто «аа». Всем этим... С Данный отвечает, как известно, В.А. Лукин, который э, во современниками обвинялся в злословии, безграмотность, а также в неуместности употребления междометия а-а. Могли поместить Лукин письмо во всякий всячник, где были выпады против его комедий. Безусловно, мог, так как вслед за этим выпадами э по второму журналу лица были помещены довольно благоприятные для Лукина замечания редакции. Впрочем, второе письмо Курмамета всякое всячно поместить отказалось. По видимому, ответом на это стихотворение была растянутая эпиграмма молодому Рифмачуна, печатная без подписи восьмой на 10 неделе. И И и того и сего и кончающийся э перефразом последней стиха цитировано стихотворение к Заилу. Внемли, а я пишу тебе чистосердечно. Таким образом можно считать, что Ибрагим Курр Момед псевдоним В Лукина. Ни то несё печаталось в количестве 600 экземпляров, кроме того, известно, что в 1771 году вышло второе издание, которое за исключением некоторых незначительных отмен в первом листе перепечатано с первого строка в строку. По-видимому, непроданные листы первого издания Рубан снабдю перепечатаны в 1771 году первым листом, на котором обозначено второе издание, что таким, кстати сказать, довольно частым в те годы способом сбыть вдруг свой нераспроданный журнал.